«Сейчас только в 10 часов вечера получила я твое доброе письмо от 3 апреля и по моей всегдашней привычке отвечаю тотчас же». Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. «У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде –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 Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда он еще не оставил нас. Извините, это Маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее. Наталья Савишна, которая всю ночь с 11 на 12 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне потом, что, написав первую часть письма, маман положила его подле себя на столик, и започивала. Я сама, признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон, часу так в первом, что она как будто разговаривает. Я открыла глаза, смотрю, она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот это крочки, а слезы в три ручья так и текут.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 Во время путешествия он заметно успокоился, но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение. 18 апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца Петровского дома. Наконец-то, барин. Здравствуй, Фока. Где Наталья Николаевна? Шестой день уж не изволит выходить из спальни. А глядите-ка, вот радуется собака. Ведь с того самого дня, как не занемогла, она не переставала жалобно быть. Ну, пусти, пусти, милка. Дай же пройти. Папа направился прямо в спальню. В это время с коридора выбежала нечесанная, заплаканная Мими. Ах, Петр Александрович! Нет-нет, через диван ну, вы его не пройдете. Дверь закрыта. Ход в спальню из девичьей. Ох, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение! Пройдя девичью и комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками. У одного из них сидела Наталья Савишна с очками на носу и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как обыкновенно делала, а только пристала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. «Ну вот, и она тоже. Все, все начинают плакать, едва только взглянут на нас. Как это неприятно!» Налево от двери стояли ширмы. За ширмами кровать, столик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор. Подле кровати стояла молодая, очень белокурой, замечательной красоты девушка и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове маман, которую мне не было видно в эту минуту. Девушка – это была та самая красавица фламанка, про которую писала маман, и которая впоследствии играла важную роль в жизни нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы маман и поправила на груди складки своего капота. Забуди, дай бог, что почну.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 Да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она вдруг приподнялась, моя голубушка. Матерь Божья, не оставь их милостью своею. Матерь Божья, не оставь их. Тут уж боль подступила ей под самое сердце. По глазам было видно, что ужасно мучилась бедняжка.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 Но от чего закрытые глаза так впали? чего эта страшная бледность? Что за черноватое пятно на щеке? От чего выражение лица так строго и холодно? От чего губы такие бледные и сложены так прекрасные вещи?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 Она увидела мою печаль, жалилась над нею и на крыльях любви. С небесной улыбкой сожаления спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.